«Да, сейчас соединю». «Просто скажите, чтобы он спустился». Кто-то задел его автомобиль. Через три минуты из дверей выскочил мужчина. Билец оказалась права. Тот самый человек, которого видели на пленке камеры слежения Арчей. Босх включил скорость и поехал за ним. А когда поравнялся, опустил стекло. «Карбоун». «Да, что такое?» Он покосился на Босха, но не остановился. «Не спешите, ваша машина цела». «Что вам надо?» «Это я звонил. Хотел вас выманить из здания». «Кто вы?» «Босх. Позавчера вечером мы с вами говорили». «Ах да, убийство Алиса». Карбон сообразил, что Босх мог бы подняться на лифте на третий этаж, если ему приспичило с ним встретиться. «В чем дело, Босх? Что происходит?» «Будьте любезны, садитесь в автомобиль». «Я хочу немного прокатиться». «Мне не нравится ваше поведение». «Забирайтесь, не мешкайте, так будет лучше». Босх произнес это таким тоном, что Карбон повиновался. Он обогнул капот и открыл дверцу. Как многие борцы с организованной преступностью, Карбон носил хороший темно-синий костюм. В салоне распространился резкий запах одеколона. Босху он не понравился. Они выехали со стоянки, и Босх повернул на север по направлению к Бродвею. На улицах было много автомобилей и пешеходов, и они двигались медленно. Босх ничего не говорил и ждал, когда начнет Карбоун. «Ну хорошо, что приключилось такого важного, что вы меня похитили?» Наконец воскликнул он. Босх проехал квартал, чтобы Карбоун понервничал. «У тебя проблемы, Карбон, промолвил Босх. «Я хотел тебе об этом сообщить. Только учти, у меня самые дружеские намерения». «Проблемы я знаю», — отозвался детектив. «Я плачу алименты двум бывшим женам», В стене дома до сих пор трещина после последнего землетрясения, и в этом году нам опять не собираются прибавлять зарплату. Ну так что из того?» «Это не проблемы, а мелкие неприятности. Я говорю о настоящих проблемах, о твоем незаконном проникновении в Арчуэй». Карбон долго молчал. Босху даже показалось, что он задержал дыхание. «Куда ты клонишь? Отвези-ка меня лучше обратно». «Нет, Карбон, я здесь для того, чтобы тебе помочь, а не навредить». Это, кстати, относится и к твоему боссу Фиджеральду. Я все равно не понимаю, о чем ты толкуешь. Ладно, объясню. Я звонил тебе в воскресенье вечером и интересовался по поводу убитого Алиса. Ты мне перезвонил, сообщил, что у Абоб нет интереса к данному делу, и ты лично ничего не слышал об этом человеке. Однако, повесив трубку, бросился в Арчуэй, проник в кабинет жертвы и снял жучки, которые там установили ваши люди». Босх взглянул на Карбоуна в упор. Его лицо отражало бешеную работу мысли. Он отчаянно искал выход. Ах, вот ты о чем. Сообразил? В следующий раз, когда придет в голову пошерстить чужую собственность, смотри вверх, проверяя, нет ли камер слежения. Правило номер один: не попадай на пленку. Босх подождал, чтобы сказанное дошло до сознания собеседника и продолжил. Кстати, ты сварил со стола кружку, она разбилась. Осколки выбросил на улицу, надеясь, что никто не заметит. Но если ты привык врываться в чужие дома в рубашке с короткими рукавами, пользуйся лейкопластырем или чем-нибудь еще, чтобы залепить татуировку. Татуировка, если человек попадает на пленку, убийственная примета для опознания личности. А ты попал и хорошо попал. Карбон провел ладонью по щеке. Босх свернул на третью улицу и въехал в тоннель под Банкер-Хилл. И в машину в темноте, Карбон вдруг спросил. «Кто об этом знает?» «Пока один я. Но не строй никаких планов. Если со мной что-нибудь произойдет, пленку увидят очень многие. Я, пожалуй, подержу ее у себя». «Чего тебе надо?» «Хочу знать, что происходит, и получить все пленки, которые вы записали с его телефона». «Я не в силах этого сделать, у меня их нет. И это даже не мое дело. Я просто выполнил то, то, что приказал Фиджеральд. Понимаю». «Но мне безразлично. Ты возьмешь пленки, чьи бы они ни были, и принесешь мне. Если хочешь, пойдем вместе, или я подожду в машине. Я поворачиваю, едем за пленками. Я не могу». Восх понял Карбоуна так. «Не могу взять пленки, ведь придется явиться к начальнику и доложить, что прокололся, когда ходил на незаконное проникновение». «Придется, Карбоун, мне на тебя наплевать. Ты лгал и осложнял расследование. Дашь мне записи и объяснения Или я предприму следующее. Сделаю три копии пленки с камеры слежения. Одну направлю твоему боссу, вторую Джиму Ньютону в Таймс и третью Стену Чамберсу на Пятый канал».